Глава восемьдесят Мы оказались на краю пустоты, потому что повсюду ищем лицо, которое потеряли. Дневник Ирэн Файоль. 13 февраля 1999 Я понятия не имею, как Габриэль узнал о смерти Поля. Я заметила его на кладбище Сен-Пьер. Он стоял в отдалении, прятался за чьей-то могилой, как вор хоронили моего мужа, а я смотрела только на Габриэля: Кто я? Что за чудовище? Я опустила глаза, чтобы произнести безмолвную молитву, а когда подняла их, Габриэль исчез. Я отчаянно и безрезультатно искала его взглядом по всем закаулкам кладбища. Я заплакала по вдовье. Когда женщина теряет мужа, ее называют вдовой. А как ее называют, Если она теряет любовника. Песня. 8 ноября 2000 Я продаю розарий. 30 марта 2001-го. Сегодня утром позвонил Габриэль. Он звонит раз в месяц. И каждый раз удивляется, слыша мой голос. Задает несколько вопросов. Как ты? Что делаешь? Что на тебе надето? Волосы собраны в хвостик? Что сейчас читаешь? Ходила недавно в кино. Как будто хочет убедиться, что я все еще существую. 27 апреля 2001. Габриэль приехал пообедать. Ему понравилась моя новая квартира. Похоже на тебя. Так он сказал. Комнаты очень светлые и хорошо пахнут. Как ты. Его насмешило, что я поселилась на улице Паради. «Чего веселишься?» «Ты – мой персональный рай». «Время от времени». «Ты когда-нибудь видела кривые на электрокардиограмме?» «Да». «Кривые моего сердца – это ты». «Говорун». «Надеюсь. Мне за это платят огромные деньги». Он сказал, что я не умею готовить, что мне лучше удается выращивать цветы, чем жарить мясо на сковородке. Он спросил... «Не скучаешь по работе?» «Нет, почти нет. Разве что по цветам». Он спросил. «Можно покурить на кухне?» «Конечно. Вы снова курите?» «Да. Это как с тобой. Не могу остановиться». Он, как обычно, рассказал о делах, которые ведет, о старшей дочери. «Почти ничего о ней не знаю. И о младшей, Хлое». «Мне ужасно не хватает малышки. Скорее всего, я снова сойдусь с ее матерью. Да, придется вернуться к Карине, хотя повторение не мой метод». Он поинтересовался новостями Жульена. Перед уходом поцеловал меня в губы. Снова мы были подростками. Какого рода слово «любовь»? 22 октября 2002. Сегодня день Габриэля. Теперь... Приезжая в Марсель, он каждый раз обедает у меня. Заказывает два блюда дня у поставщика снизу. Моя стряпня омерзительна. Мало масла, мало сметаны, мало соуса. Ты все варишь в воде, а я предпочитаю, чтобы мои овощи томились в вине. Он звонит в дверь, держа в руках два алюминиевых корыца с едой. Он всегда доедает за мной. Обычно я мало ем. А когда на кухне Габриэль, ем меньше, чем мало. Он снова живёт с Кариной, чтобы быть рядом с Хлоя. Так он говорит. Я отвечаю. Так вы говорите. Он отвечает. Не ревнуй. У тебя нет причин. Ни к кому. Я и не ревную. Совсем чуть-чуть. Я вот ревную. У тебя кто-нибудь есть? Кто у меня может быть? Ну, не знаю. «Любовник, мужчина, мужчины, ты ведь красавица!» «Я не знаю, когда ты куда-нибудь входишь, все на тебя смотрят, все тебя хотят, повсюду, а я вижу вас, но мы не спим вместе!» «Хотите доесть?» «Да, 5 апреля 2003 -го. сегодня день Габриэля, он позвонил вчера вечером, сказал, что будет во второй половине дня, после суда!» Нужно купить сюс. Габриэль обожает этот аперитив. Бывают дни без. И дни без Габриэля. 25 ноября 2003 -го. Вчера вечером Габриэль пришел поздно. Съел остатки супа, йогурт и яблоко. Выпил стакан сюс. Хотел сделать мне приятное. Показать, что оценил заботу. Разбуди меня завтра утром в семь, если я вдруг засну. Он сказал это так, как будто у него было в заводе ночевать у меня, хотя этого никогда не случалось, и через 20 минут отключился на диване. Я накрыла его пледом, а сама не сомкнула глаз, потому что он был в соседней комнате. «Мужчина рядом!» Я всю ночь думала, «Габриэль, мой мужчина рядом!» Я вспомнила эпизод из фильма «Соседка» «Франсуа Трюффо когда Фанни Ордан выходит из больницы и говорит своему мужу, думая при этом о любовнике, которого собирается убить. «Хорошо, что ты догадался принести мне белую блузку. Я ее обожаю. Нюхает кофточку, потому что она белая. Сегодня утром я нашла Габриэля лежащим на животе. Обувь он снял. В гостиной было накурено, Он вставал ночью, чтобы покурить. «Хорошо» хоть окно приоткрыл. Габриэль принял душ, выпил кофе, пил и повторял между глотками «Ты прекрасна, Ирен». Уходя, он, как обычно, поцеловал меня в губы. Когда он появляется, нюхает мою шею, делает глубокий вдох, а на прощание целует в губы. 22 июля 2004 -го. я решила переспать с Габриэлем. «В нашем возрасте полезно заниматься любовью. Кроме того, меня не вечно будут хотеть». Как только я открыла ему дверь, Габриэль понял, увидел, прочел, почувствовал, что я его хочу. И сказал, «Ой-ой, начинаются осложнения». «Не в первый раз». «Нет, не в первый». Я не оставила ему времени закончить фразу.